Ангелия. Я честно собиралась сидеть в отведенной мне комнате до самого вечера. Выходить за дверь без мика было элементарно страшно. Но ровно в девять утра ко мне наведалась Александра, пригласила позавтракать с ней на террасе и отказать первой леди земли, у меня не повернулся язык. Когда я смущенно обратилась к Саше на «вы», она мигом меня одернула и попросила не приносить в ее дом лишний официоз. «Элли, в моей жизни всего этого больше, чем достаточно», сказала супруга-наместника. «Поверь, я очень скучаю по нормальному простому общению, но позволить подобное себе могу крайне редко. Лучше расскажи мне про дар вероятника. Никогда не встречалась ни с кем подобным тебе». И я не стала отказываться. Вспомнила пару историй из своей студенческой жизни о некоторых особенно интересных вывертах дара. Саша слушала внимательно, интересовалась особенностями моих видений и тоже сравнивала меня с ясновидящей. Пришлось пояснить, что это совсем не так. «Значит, ты видишь вероятности только ближайшего будущего?» — спросила она. «В пределах одного дня?» «Нет», — я улыбнулась. «Иногда до месяца. Это если все более или менее определенно. Чем ярче видение, тем реальнее наступление данной вероятности и наоборот». «У тебя очень интересный дар», — она смотрела с восхищением. «А скажи, что нужно сделать, чтобы грядущий прием прошел удачно для нас?» Я посмотрела на нее, чуть прищурившись, подумала о послезавтрашнем вечере, но ничего страшного не увидела. Судя по всему, враги семьи-наместника пока действовать не будут, и официальная встреча пройдет спокойно. Уже хотела сказать об этом саша но вдруг заметила вышедшего на террасу светловолосого мужчину. Поначалу мне показалось, что это миг, я даже улыбнулась ему и только потом поняла, что ошиблась. Незнакомец выглядел старше Микаэля минимум на 10 лет, а его глаза имели очень красивый небесно-голубой оттенок. Одет он был в простые бежевые брюки и белую футболку, а обувь на ногах отсутствовала. По мне он лишь мельком мазнул взглядом, будто не придал значения моему присутствию, зато на Сашу смотрел с настоящим теплом. «С приездом, Рис!» — улыбнулась она, поднявшись навстречу гостю. Она обняла его как родного, но, что удивительно, он на объятия не ответил, хотя тоже явно был рад встрече. «Али нет дома», — Александра чуть отстранилась и посмотрела на гостя с легкой насмешкой. «Зато дома есть камеры», — ответил ей. «Не стоит злить Алишера. Ему спокойнее, если я держусь от тебя подальше». Саша закатила глаза и демонстративно вздохнула. «Брось, прошло столько лет, он и думать о том забыл», — отмахнулась Саша. «Не забыл», — медленно покачал головой мужчина. «Я точно знаю». Александра покачала головой и повернулась ко мне. «Ангелия, разреши представить тебе младшего брата моего супруга, лорда Дайрона Андариса Эргая», — сказала она. Я поднялась на ноги и с улыбкой ему кивнула. Но он отреагировал странно, пробежал взглядом по моей фигуре от ног до головы, а лицо и вовсе разглядывал так пристально, будто собирался потом нарисовать его по памяти. Но чего я не ожидала точно, так это откровенного смятения, отразившегося в голубых глазах. А когда на шее мужчины дёрнулся кадык, мне стало не по себе. «Привет, ангелок», — проговорил он, посмотрев мне в глаза. «Теперь пришла моя очередь удивляться». Он что, меня знает, но...» И тут в памяти всплыл смутный образ. А ведь я уже видела его. Только тогда он был молодым парнем, волосы стриг довольно коротко и имел привычку ерошить их рукой. А еще я вспомнила перстень, перевела взгляд на его правую руку и усмехнулась. Массивное серебряное украшение было на месте, значит, мои догадки верны. «Узнала!» — утвердительно сказал мужчина. — А ведь когда мы виделись в последний раз, тебе было лет пять. А ты тогда принес мне голубого зайца, который оказался больше меня в два раза, — проговорила с улыбкой. — Ага, — кивнул он и опустился в свободное плетенное кресло, но радостным не выглядел, совсем наоборот. — А теперь я встречаю тебя, взрослую, безумно похожую на мать, в доме моего брата. Тебя отправила сюда Ланира, Его взгляд стал колючим и пристальным, а мое сознание будто окутал легкий туман. Я не сразу поняла, что это воздействие, но когда догадалась, то сразу же поспешила от него отгородиться. «Не надо», — попросила, чувствуя себя, как никогда беспомощной под действием чужого тара. «Прости, но надо», — ответил он холодным тоном. Я даже не заметила, как Рис, давний друг моей мамы, оказался слишком близко. Его пальцы коснулись моих висков, а туман в сознании стал еще сильнее. Я попыталась сопротивляться, даже попробовала оттолкнуть чужие руки, но не смогла. Рядом что-то взволнованно говорила Саша, но мне не удавалось разобрать ни единого слова. Я балансировала на грани реальности, отчаянно стараясь сбросить наваждение. Увы, силы были неравны. Мой дар и вовсе притих, вероятности не строились, будто их и вовсе для меня больше не существовало а сил сопротивляться не осталось совсем. Но когда была готова окончательно сдаться, все в один момент прекратилось. Я почувствовала, словно вынурнула из-под толщи воды. Судорожно хватал ртом воздух, вцепившись в подлокотники плетёного кресла, отчаянно пыталась сфокусировать зрение. Меня мутило, как после долгого кружения на карусели, а дар я и вовсе не чувствовала. Последнее напугало больше всего. И именно эта мысль заставила меня взять себя в руки. «Саш, не смотри на меня так», — услышала голос Риса. «Это было вынужденной мерой. Я должен убедиться в том, что она не опасна». «Убедился?» — Александра говорила мрачным тоном. «В какой-то степени», — уклончиво ответил мужчина. «Сейчас девочка не несёт в себе угрозы, но это может измениться в любой момент». «Лишь стоит появиться Ланире или кому-то, кого Ангелия считает близкими. Саша, вероятники строят свои видения на информации, а находясь рядом с Миком, в самом центре событий, она будет иметь возможность влиять на их развитие, и я совсем не уверен, что в нужный момент встанет на нашу сторону». «Даже сейчас не уверен?» «После своего вмешательства в ее сознание?» — бросила Александра. «Увы». Я снова выдохнула и, собравшись силами, села прямо. Чувствовала себя при этом тряпкой, пропущенной через центрифугу старой стиральной машины. В голове все еще было мутно, но и дальше оставаться на месте я больше не могла. Нет, мне здесь не место. И плевать на забор и защитное поле. Я найду способ уйти. Спрячусь, залягу на дно, но тут точно не останусь. И плевать, что проиграю пари. Никакие перспективы и обещания не стоят подобного отношения.